Дело Федорова. Надо было сказать отдельно о прототипе героя Вертера и о судьбах семьи Федоровых. Примечание. Вновь выразил благодарность краеведу Сергею Лущику. Конец примечания. Витя Федоров, ровесник Катаева, друг детства, с восьми лет рисовал для газеты журналов, Талантливость карикатур девятилетнего Вити отмечала в записях Муромцева. Ему было 12, когда в Одессе открылась и поехала по стране огромная выставка «Салон» с участием многих мастеров. В отдельном зале детские рисунки были выставлены Витя и та самая Аня Венгрожановская. В июле 1912 года писатель Александра Федорова Посетил на его новой даче корреспондент газеты «Южная мысль». Очень много времени А.М. в настоящее время отдает живописи. Целая стена занята его произведениями. Другую стену занимают картины его четырнадцатилетнего сына, обнаруживающего недюжинные способности в живописи. Соперники в кавычках очень мирно уживаются в одной комнате. Отец... Откровенно заявляет, что произведения сына гораздо лучше его собственных в той же газете спустя год. От работ пятнадцатилетнего сына писателя художники в восторге. Юный рисовальщик работает вместе с отцом на мансарде, откуда открывается такой прелестный вид на море. Витя неплохо пел и даже сомневался, быть художником или певцом. Он поступил в Одесское художественное училище, а в январе 1916 года был мобилизован в армию. На фронте попал в тяжелую артиллерию. Летом 1916 женился на Надежде Ковалевской, младшей дочери владельца земли, где Федоровы купили себе участок под дачу. Родились сыновья. Леонид в 1917-м и Вадим в 1918 которых Катаев в эртере назвал Кириллом и Мефодием. У Катаева не было такой поддержки и опеки, не было роскошной дачи. Он пробивался сам, не рос среди знаменитых и успешных, а постепенно знакомился с ними, и, быть может, некоторую свою зависть вложил в уста следователя с лошадиными глазами, «Богатый папаша! Ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей? Десять рублей пустяки! Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна! Я знаю! Перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург, пытался по протекции впихнуть вас в Академию художеств, но вы с треском провалились!» Только напрасно опозорились. Приведем в опровержение телеграмму из Петрограда. Из Академии художеств в канцелярию Одесского училища Виктор Федоров экзамен рисования на архитектуру выдержал. Судя по воспоминаниям его близких, в период частой смены властей в Одессе Федоров уклонялся от мобилизации и не участвовал в гражданской войне ни на одной из сторон. Вскоре после взятия Одессы в 1920-м большевики установили на Большом Фонтане прожекторную станцию. Красный командир Григорий Котовский, благоволивший семье Фёдоровых, устроил туда Виктора, его жену Надежду и их друга по фамилии Хрусталёв. По воспоминаниям самой Надежды с ее мужем вступили в контакт так называемые «сомнительные личности», предложивший ему заплатить большую сумму денег за то, что он выведет из строя прожектор, когда в гавань войдет белый десант. Виктор согласился содействовать бесплатно. Он стал связным, как об этом в закрытых архивах ЧХ вычитал Никита Брыгин, создававший музей КГБ в Одессе. Одновременно чекисты вскрыли на прожекторной станции криминальный сговор. Им стало известно, что хрусталёв с помощником замзду МЗДУ крышуют контрабандистов из Болгарии. Тогда на прожекторную станцию под видом моториста устроился тот самый молодой следователь Марк Штаркман, вскоре разоблачивший Шкурников. Но главное обвинение, конечно, заговор во главе с неким штабс-капитаном Ярошенко. Возможно, с самого начала все было провокацией, поскольку, как следует из записей Брыгина, чекисты внедрили в ряды заговорщиков, а на пике их насчитывалось 200 человек, агента по кличке Николай. Строевой офицер царской Деникинской армии, кавалер двух Георгиевских крестов, весной 1920 года предложивший Одесской ЧК свои услуги по обнаружению офицерских подпольных групп, Брыгин видел в тех же закрытых архивах его имя, отчество и фамилию, но не назвал их, заметив лишь, что фамилия была звучной на всю Старую Россию. Эта фраза даже позволила некоторым азартным блогерам предположить, о Неокатаеве ли речь, сразу вспомнили «за сто тысяч убью кого угодно» и начали сопоставлять. Офицер, царский Деникинский, два Георгия, весной 1920 встал на ноги, уже печатался на всю Россию. Если развивать идею, можно приплести и дальнейшие контакты Катаева с несколькими одесскими чекистами. Странно как-то для жертвы. Мне это кажется вздором. Дело не в гнусности самих подозрений. Задача книги – честный и хладнокровный разбор всех сведений. А в том, например, что поскольку речь о звучности именно в старой России, а не в советской, то наверняка подразумевалась известная аристократическая фамилия. Да и зачем было держать в тюрьме своего целых полгода, как и его брата, таскать на допросы, изводить его отца, И не родились бы тогда пронзительные стихи в ожидании казни, перешедшие потом в прозу? Агент Николай был ключевой фигурой в разоблачении и разгроме организации штабс-капитана Ярошенко, а, быть может, и в ее создании. Ярошенко – прототип чудесно спасшегося штабс-капитана Соловьева в «Траве забвения», где прозаической строкой приводились такие одесские куплеты того времени на мотив песни Вертинского «Три юных пожа покидали навеки свой берег родной». Три типа тюрьму покидали. СР, офицер, биржевик. В глазах у них слезы сверкали, и где-то стучал грузовик. Один выходил на свободу, удачно минуя гараж. Он продал казенную соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели. Он с бытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штабс-капитаном. Он молча поехал в гараж, и там был наказан наганом за врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штабс-капитаном, тот может поехать в гараж. Но была и другая, более романтическая версия разоблачения. Роковая женщина. Эту версию Катая взял у Сергея Ингулова, Рейзера, неистового большевика, пропагандиста, члена коллегии Одесской ЧК, впоследствии начальника главлита, расстрелянного в 1938. Между прочим, Ингулов еще один возможный участник вызволения Катаева. Ингулов утверждал, что очень осторожного врангелевского штабс-капитана Погубила женщина, с которой он познакомился в столовой ЕПО, Единого потребительского общества. Она получила задание ЧК – влюбить его в себя, успешно справилась, но влюбилась и сама, и все же наперекор чувствам доносила на него, помогла с арестом, а в тюрьме перестукивалась через стенку, пока он не был расстрелян, а она освобождена. В «Харьковском коммунисте» Ингулов взывал «Писатели и писательницы, трагики и поэты, акмеисты и неоклассики, о ком рассказываете вы нам? Вы художники, вы не можете не воспринимать революционного быта, жизни, не классов, не слоев, не групп, отдельных людей в революции, поэты и поэтессы, Вы сумели воспеть любовь данта и Беатриче. Разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы? Почему же вы молчите? Этот образ, имевший прототип или вымышленный, так впечатлил Катаева, что предательница есть и в траве забвения, где мечется от любви к страшному долгу, теряя создание Клавдия Заремба, машинистка в административно-хозяйственном отделе Губчака и в Вертере, где действует ледяная и жестокая Инга, которая прямо названа и изображена Иудой, выполнил таки Катаев литературное задание Ингулова. И, быть может, мелькает на миг в отце. Машинистка, выглянувшая из решетчатого окна, когда Синайского ведут со двора тюрьмы на допрос. Не исключено, что Катаеву помогли рассказы Якова Бельского об одесской чекистке Розе Вакс. Она внедрялась в сообщество, враждебное советской власти, и даже была тюремным соглядатаем. Примечание. О ней цинично-эстеричной, в изданном в 1923 году в Берлине дневнике художницы Натальи Михайловны Давыдовой 1875-1933 годы узницы Одесской ЧК в 1920-1921 годах. Конец примечания. В 1935 году ее давние коллеги Дэй Чебельский выдали приехавшей в Москву вакс справки о том, что она работала 1920 году в органах ЧК. Однако в 1936 году комиссия партийного контроля объявила ее авантюристкой. Возможно, это была интригой Ежова накануне снятия Егоды из зачистки прежних кадров. Итак, мы в 1920 и в Одессе. Организация штабс-капитана Ярошенко – Готовилась поднять восстание При подходе врангелевского десанта В ночь на 12 июня И в течение суток Стали брать участников Так называемого заговора Среди них Виктор Федоров 13-го в Одессе Было введено военное положение Но десанта так и не случилось Надежда на десант Уже тюремная В Вертере во снах обреченных, которые сами были сновидениями. Штабс-капитан Ярошенко ушел от ареста, что отражено в траве забвения но через три месяца был вычислен и взят, хотя пытался скрыться по другой фамилии. А сейчас надо вернуться к Григорию Котовскому. Осенью 1916 года он находился в одесской тюрьме приговоренный к смертной казни. За него активно просила интеллигенция. Этот налетчик никого не убил, а грабил только богатых, и казнь была заменена бессрочной каторгой. После февральской революции начались хлопоты об освобождении Котовского и разрешении ему отправиться на фронт. Писатель Федоров обращался к министру юстиции Временного правительства с такими словами. Если бы вы, господин министр, видели Котовского лично, вы бы убедились, что этот человек с переболевшей и перегоревшей в раскаянии душой. Приговоренный к смертной казни, он 45 дней ночей с минуту на минуту ждал, что к нему придут палачи. Если вы, господин министр, склонны верить некоторой зоркости писателя, 25 лет наблюдавшего и изучавшего человеческое сердце, Вы не ошибетесь, если в это благословенное время даруете Котовскому просимую милость. Котовский и Федоров близко дружили. В своих воспоминаниях президент тюремной республики, одесский журналист Алексей Борисов, начинавший еще до революции, рассказывал, что Котовский во время интервенции в течение нескольких недель скрывался на даче у Федорова. Отсюда Григорий Иванович загримированный под купца, делал вылазки в город. «Всем известно, что Котовский прятался на даче Федорова», сказал Катаев в интервью Розенбойму. А в берлинской книге писателя-эмигранта Романа Гуля «Красные маршалы» вообще утверждалось, что исключительно Федоров спас идейного налетчика от казни. Прямо из тюрьмы освобожденный Котовский приехал к Федорову. Взволнованно сжав его руку, Глядя в глаза, Котовский сказал «Клянусь, вы никогда не раскаетесь в том, что сделали для меня. Если вам понадобится когда-нибудь моя жизнь, скажите мне». Теперь понятно, почему после взятия Одессы Котовский пристроил Витю Федорова с женой и другом на прожекторную станцию. Он же, Котовский, добился их освобождения летом 1920-го и не столь важно кто попросил за арестованного возможно мать как в эртере или в зеркальной киноповести поэт где у поруччика в белой контрразведке за арестанта коммуниста заболевшего тифом и попавшего в захваченный город тоже просит мать падая на колени о том что котовский спас виктора федорова от расстрела пишут и борисов и гуль это подтверждали и его жена Надежда, и сын Вадим. В Вертере за арестанта упрашивал своего старого приятеля по каторге Маркина, Макса Дейча, горбоноса лосиный эсер Серафим Лось, чей прототип, ныне позабытый литератор Андрей Соболь. В 1919-1921 годах Соболь подолгу жил в Одессе и был возлюбленным художницы Анны Коваленко, впоследствии второй жены Валентина Петровича. Катаев и тут передал реальное событие. Лось действительно упросил Дейча освободить художника, но не Диму Витю, а Николая Данилова, участника Одесской литературной жизни тех лет, который в своих воспоминаниях писал так. «Виновником Одесского, моего скорого освобождения, был Андрей Соболь. Узнав о моем аресте, он решил воспользоваться старым знакомством с председателем Одесской губчака Дейчем, вместе с которым был на царской каторге. После этого они не встречались, и их пути в революции разошлись. Но, тем не менее, Соболь решил обратиться к Дейчу. Он послал ему записку с просьбой уделить ему несколько минут для беседы. Дэйч принял его и искренне обрадовался, увидев старого товарища. Он, конечно, знал политическое прошлое Соболя, но это не помешало ему выполнить его просьбу лично разобраться в причинах моего ареста, в результате чего я был освобожден даже без допроса. Соболь застрелился в 1926 году на Тверском бульваре у памятника Пушкину. Жертва тяжелых депрессий не дождался репрессий, теплый некролог поместил в гудке «Вал.К», то есть Валентин Катаев. И, наконец, о судьбах Федоровых. В декабре 1919 года Александр Митрофанович, оставив жену, переехал в Болгарию, как рассказывают с новой возлюбленной. В Софии он прожил 30 лет. Литературные вечера, выставки состоял в переписке с Тухачевским, предлагавшим вернуться на родину. После войны написал мемуары и передал в Москву с неким Заславским, но следов их не обнаружено. Репатриант Николай Гринкевич вспоминал. В последние годы жизни Федоров нигде не печатался. Один за другим, заканчивали свое существование публиковавшие его журналы и газеты. Все чаще и чаще можно было встретить в Софийских кабачках старого русского писателя, одиноко сидящего в глубоком раздумье за стаканом вина. Умер он в 1949. -м. Лидия Карловна, Вертере Лариса Германовна, хотя в первой черновой рукописи и она и ее сын названы подлинными именами, в прошлом актриса писала пьесы, но в основном занималась хозяйством. Оставшись собственницей дачи, она сдавала ее комнаты. В пансион приезжали мирхольд, Олеша, Багрицкий, Нарбуд и многие другие. В середине 1930-х годов Лидия Карловна, передала дачу Литфонду Украинского союза писателей, оставив себе комнату. Она переписывалась с Фёдоровым, который собирался вернуться, их ободряло возвращение весной 1937 года Куприна, но вдруг, к удивлению Фёдорова переписка оборвалась. Лидия Карловна была арестована в октябре 1937 и расстреляна менее чем через месяц после ареста в возрасте 71 года. Три свидетеля, включая администратора Домотворчества, дали показания, что она вела себя как хозяйка, хранила как святыню книги мужа-эмигранта, возглавляла антисоветскую группу офицеров и дача владельцев, очень религиозно ее посещал митрополит, муж и сын в эмиграции, А в 1919 на даче укрывался контрреволюционер-писатель Лунин вместо Бунин. Вдобавок расстрельная тройка придумала ей второго сына-эмигранта. Несомненно, Катаев знал дальнейшую судьбу Виктора Федорова. Она показана через вещий материнский сон в Вертере. Во сне матери он уплывал на лодке вместе с какими-то будто хорошо ей знакомыми людьми через Днестр на противоположный берег. Да, Виктор, освобожденный из Одесской ЧК, не теряя времени, бежал в Румынию через Днестровские плавни. Жена Надежда с детьми смогла перебраться к нему только со второй попытки. Однако за это время Виктор сошелся в Бухаресте с другой женщиной по имени Вера, генеральской дочерью. Надежда поселилась с детьми в Праге, потом они уехали в Америку. Виктор снова увидел Одессу в 1941 во время оккупации города румынами. Но могилу бедной мамы проявляет осведомленность Катаев. Он так и не нашел, когда вернулся в родной город вместе с чужеземными войсками. Он поселился на той самой даче, гулял по городу в румынской военной форме. Будучи главным художником Королевского оперного театра в Бухаресте, оформил несколько постановок в Одесском театре и жаловался в письме отцу, что начальство приказало ему перевезти декорации в Бухарест. И даже это было известно Катаеву. Ночь из Аиды, свернутая в рулон, тряслась по исковерканным дорогам войны в неуклюжем, тягостно-сером немецком грузовике с брезентовым верхом в окончательный текст Вертера не вошла и такая фраза. Его преступление не считалось особенно тяжким. Он только забрал в городском театре несколько наиболее ценных декораций и увез их за Днестр, за Дунай, на запад. В 1944 году в Румынию, Вошли советские войска. У Виктора была возможность перебраться в Америку, но Александр Митрофанович в письме советовал ему оставаться и ждать наших. Есть версия, что Виктора сдала жена Вера, от которой он собрался уйти. Его отправили в сибирский лагерь, куда попал и Сергей бандарин, писатель родом из Одессы, фронтовой корреспондент, арестованный в конце войны за так называемую антисоветскую агитацию, который и рассказал все Катаеву. Примечание. Сергея Бондарина взяли по одному делу с литератором и военкором семёном Григорьевичем Гехтом, 1903-1963 годы, проявившим интерес к газете «Молва», выходившей в Одессе при румынах. Конец примечания. Фёдоров был художником-декоратором в лагерном театре имени Берии и, по воспоминаниям Бондарина, несмотря на истощение и болезнь, работал упоенно, молитвенно, как будто он не в холодном сарае нашего лагерного красного уголка, а в своей солнечной студии художника, И он еще накануне своей смерти говорил мне, «Только одно может спасти нас, Сережа, это собрать все силы души и жить эти годы, как в молитве». Но, Боже мой, где же они? Виктор умер в 1948. Об этом зримо и достоверно тоже у Катаева, словно бы побывавшего там, в бараке у друзей юности. Он часто вспоминал о Боге, в Которого опять верил горячо, как в детстве. У него на груди под бязевой рубахой на тесемочке висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это Бог карает его за грехи, и он со смирением принимал Божий гнев. Его уносило туда, где мама склоняла над ним печальное лицо, где на миг появился и пропал папа, белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки, где два маленьких мальчика в панамках, двойняшки Кирилл и Мефодий, с крашенными ведерками в руках, бежали босиком возле Констанции по песку Золотого пляжа, на которой языками наползала кружевная пена Черного моря. А сейчас еще кое-что. 12 мая 1921 года в Одесском отделе ЗАГС сделана запись о женитьбе Валентина Катаева на Людмиле Гершуни. Сравнительно немного времени после освобождения для обоих первый брак. Место проживания улица Карла Маркса, бывшая Екатерининская, 2. Ему было 24, ей 19. Как явствует из архивов, Людмила родилась в Одессе 27 ноября 1901 года. Родители... Одесский второй гильдии купеческий сын Рафаил Хаимов Гершуни, мать Эйдля, в браке Людмила Гершуни стала Катаевой. 12 января 1922 года, ровно через 8 месяцев, на основании обоюдного согласия разведены Катаев Валентин, литератор, и Катаева Людмила, домохозяйка. После расторжения брака желает именоваться Гершуни. Весной 1921 он отправился в Харьков, где делил тесный номер с друзьями. А Гершуни встречались во время его редких наездов в Одессу. В начале 1922 уехал покорять Москву. Лущик и Розенбоем утверждали, после разрыва с Катаевым она покончила с собой. Катаев... Никому не говорила Людмиле об этом браке дети Катаева впервые услышали от меня. Розенбом вспоминал, когда в 1982 году он задал Катаеву вопрос о Гершуни, тот вскинулся, "Откуда вы знаете?" И быть может, о ней строчки 1921 года. На одной я ночи не забуду, той, когда зеркальным отражением Плыл по звездам полуночный звон, и когда, счастливый и влюбленный, я от гонких строчек отрывался, выходил на темный двор под звезды и дрожа произносил «Эсфирь».